Глава 20. Хрупкие елочные шарики. На черной тропе не было ни дня, ни ночи. Только вечные сумерки, густые и холодные, как в самую промозглую и унылую осень. Я не могла даже примерно определить, сколько мы шли. Волк уверял, что не больше половины дня. Охотник, вымытавшись от предела, что уже около суток. Ему верилось больше. Ноги гудели от монотонной ходьбы, желудок сводило от голода, а глаза слепались сами по себе, словно я не спала второй день. Усталость казалась материальной. Ее прохладные костистые руки тяжело опускались на плечи, острые коготки покалывали виски и переносицу, а низкий голос шипел прямо в ухо. «Спи, спи, спи!» Каждый шаг давался с трудом, словно под ногами раскинулось болото, и, незаметно для себя, я отстала, оказалась последней в цепочке. «Может, отдохнем? не особо надеясь на успех, — предложила я, пытаясь подавить звук. Шаман качнул головой, не оборачиваясь. Всё его внимание занимала костяная флейта. Она трепетала в его пальцах, выдыхала тихие, тревожные звуки, томительные и свербящие, волей-неволей вызывающие слезы в уголках глаз. Шаман никому не позволял прикасаться к ней, только сам нежно гладил самыми кончиками пальцев, на ощупь изучая тонкую искусную резьбу, словно слепец. Он даже не заметил, что мимо все той же приметной сломанной елки мы прошли уже в пятый раз. Я зевнула еще раз, привычно прикрывая лицо. В глазах мутилась от сонливости. Мысли ползали медленно, как разбуженные среди зимы мухи. Я на пару мгновений прикрыл глаза, чтобы унять жжение под веками, но шага не замедлила. Дорога прямая, впереди идет мой волк. Даже если споткнусь, он успеет меня подхватить, не даст упасть носом в хлюпающую под ногами грязь. Открывать глаза не хотелось. Веки стали тяжелыми, как у Вия. Лёгкая дрёма, туманящая разум — Рисовала уютные картины родной квартиры. Книги на полках, лучи, рассыпающиеся солнечными зайчиками вокруг зеркала, пестрое одеяло со смешной лягушкой. Вспоминать о том, что за опущенными веками только сумрачная и тоскливая тропа сквозь дикий и хищный лес было невыносимо до ломоты в висках. «Спи!» «Спи, спи!» — твердил тихий шепот в унисон вялым мыслям. «Спи!» — швистела черная листва надо мной. «Спи!» — тихо плакала костяная флейта. И я заснула. Я чувствовала свое тело. Оно шло куда-то, даже говорило, отвечало на вопросы, но сама я не слышала ни одного слова. Они каплями крови сорвались с губ, Бусинами раскатывались вокруг меня, но в абсолютной туманной тишине. «Надеюсь, охотники и волк не заснут», — мелькнула ленивая, неповоротливая мысль, и тут же исчезла, а я сквозь сонную одуль пыталась вспомнить. «Какой охотник? Что за волк?» «Мы же в лесу», — снова шепнуло что-то глубоко внутри, но я только отмахнулась. «Какой лес?» Я точно помню, что сегодня день рождения мелкой, и мне позарез, нужно успеть закончить ей подарок. А меня тут коварно сморил сон. Я сладко зевнула и потянулась до хруста в костях. Кончики пальцев болели после долгой работы. Даже молодые веточки и рябины далеко не так покорны, как ивовые прутья. И свить из них круг-основу для ловца снов долго и сложно. Я несколько ночей вымачивала ветви, бережно перевивала их и теперь медленно и аккуратно обматывала тонкой пряжей и плела паутинку. Вместо босин я взяла высушенные ягоды рябины, и в переплетении нитей они смотрелись зловеще, словно сгустки крови. Вместо мягких совиных перьев я вплету соколиные. Марья почему-то грезила именно о них. Достать их было сложно, но мне хотелось порадовать сестру, сделать для нее что-то особенное, что ни найти, ни повторить будет нельзя. За стеной тихо позвякивала посуда. Мама закончила нарезать салатики и уже сервировала праздничный стол. Значит, совсем скоро с прогулки вернется Марья с отцом и мелкая первым делом бросится ко мне хвастаться подарками. И увидит недоплетенный ловец снов. Да, неприятная перспектива. «Дорогая, не поможешь?» В комнату заглянула мать, на ходу вытирая руки. Я крикнула, не оборачиваясь. «Мам, я тут немного не успеваю. Давай я после праздника возьму на себя мытье посуды». Мама тихо подошла ко мне, склонилась над плечом, разглядывая, как я спешно нанизываю ягоды бусины, боясь ошибиться с переплетением разноцветных нитей. «Красиво!» — улыбнулась она и ласково провела ладонью по моим волосам. — Спираль в Очень похоже. Не буду тебя отвлекать. — Ага, — буркнула я под нос, внимательно вплетая яркие бусины. — Спасибо, ма. Она невесомо чмокнула меня в затылок и оставила наедине с подарком Марья. Я торопилась. Я безумно торопилась, хотя и понимала, что спешка сейчас — мой враг как я умудрилась задремать в такой момент. Да еще и гадость какая-то снилась. Мрачный холодный лес, постоянный страх и горечь невосполнимой потери. Меня озноб прошиб от одних смазанных воспоминаний. Нити покорно сплетались в паутину, и в чередование черного и белого цвета проступал простенький узор солнцеворот: Рябиновые ветви и ягоды для защиты от зла и обмана, Марья любит всякую мистику, древние поверья и тайны она оценит. Когда требовательно задребежал дверной звонок, я заканчивала выплетать последний ряд. Закрепив нить двойным узлом, я устала и счастливо выдохнула и поспешила встретить именинницу. Марья, даром что уже здоровая кобыла, почти с меня ростом, прыгала вокруг отца, как малый ребенок. В ее растрепанных волосах жизнерадостно желтел веночек из одуванчиков, а солнечные блики, казалось, до сих пор отражались в ее светлых глазах. Я залюбовалась сестрой, пока мать с оханьем осматривала ее сбитые коленки. Девочка, беда, тихонько рассмеялась я, подойдя к Марье. Поправила венок в волосах. Как так умудрилась? Я котенка спасла! И с радостным писком она повисла у меня на шее, едва не свалив. «Героиня!» — Прохрипела я, аккуратно высвобождаясь из объятий. «Защитница сирых и убогих». «Иди умываться!» — немного рисковато оборвала наше пришучивание мать и подтолкнула сестру к ванной. «Тебе подарки заждались?» Когда Марья в припрыжку ускакала в ванную, я повернулась к отцу. «Дай гадаю Спасенный котенок будет жить с нами. Отец только с виноватой улыбкой развел одной рукой, другой прижимая к себе сверток из пиджака. Твоя прозорливость не имеет равных. Надеюсь, вы не лишите усатую полосатую Марью Марусю право на крышу и еду. Мама всплеснула руками, но промолчала. Она давно смирилась с тем, что отец во всем потакал нашим капризам и интересам. Разве не в этом и заключается любовь и поддержка? Принимать и не осуждать интересы близких, даже если не понимаешь их. Сверток на руках отца закопошился, из складок тканей высунулась остренькая синеглазая мордочка и требовательно мяукнула. «На одного маленького тирана стало больше», — хмыкнула я и поспешила скрыться в комнате, пока на меня не повесили заботы о котенке. «Нет, я, безусловно, люблю животных, но только когда их хозяин — не я». За столе шло своим чередом, спокойно и размеренно, только Марья пару раз срывалась проверить свое хвостатое чудо. Когда сестра убежала искать котеночка в очередной раз, «Я только проверю, не проголодалась ли она!» Я задумчиво пересчитала свечки на торте и, приведя взгляд в потолок, ни к кому не обращаясь, произнесла. По-моему, на торте 10 свечек лишние. Четыре как-то больше соответствуют ее поведению. Ты в ее возрасте была такой же! мягко усмехнулся отец, подбирая хлебом подливку. Разве? Я демонстративно фыркнула. Значит, после поступления в институт я сильно поумнела. Мать поспешила уткнуться в бокал с вином, но я все равно заметила ее усмешку. Когда пришло время разрезать торт. Я занервничала. Мне почему-то пришло в голову, что Марья совсем не обрадуется моему подарку. Улыбнется, конечно, поблагодарит, но останется разочарована. Я же знаю, только от двух людей подарка она ждет с замиранием сердца, зная, что это будут самые правильные, самые нужные и самые волшебные вещи. И когда ты один из этих людей, чудотворец в чужих глазах, Не оправдать ожидания становится особенно страшно до липкого пота и похолодевших пальцев. Я вручала свой подарок последний. Первым успел отец. Он сурово нахмурил брови и напомнил, что котенок это не игрушка, и раз Марья так возжелала завести себе зубатую теску, то пусть сама за ней и ухаживает. Сестра серьезно кивнула и с ехицей поинтересовалась у отца Не за ли он ее держит, раз такие прописные истины повторяет? Мать вручила пару книг. Из тех, что так просто в магазине не найдешь. Наверное, ей отец тихонько шепнул о желаниях мелкой. Мамина способность феерически не угадывать с подарками была уже притчей во языцах. Наступила моя очередь. Я выдохнула, как перед прыжком в воду, и решительно потребовала, не позволив голосу задрожать. «Закрой глаза и дай руки». Марья тут же зажмурилась и протянула мне раскрытые ладошки. Я только головой покачала и аккуратно опустила на ее руки ловец снов, едва задев ладони. В электрическом свете сухие бусины особенно сильно напоминали кровь, а соколиные перья покачивались, как на едва ощутимом ветру. «Ух ты!» завопила мария разглядывая ловец со всех сторон. «Офигенно! Ни у кого такого нет!» В глазах немного помутилось. Силуэты матери и отца начали расплываться, а звуки становились тише и отступали на второй план. Я вцепилась в край стола заледеневшими руками, до боли сжала пальцы, чтобы не лишиться чувств. Я коснулась Марьи, но не ощутила прикосновения, Словно она была призраком. Сквозь пестрые праздничные цвета семейного застолья вспышками проступали другие: тяжелые, холодные, мрачные, напоминающие о безысходной тоске глубокой осени и одиноком запустении покинутого дома. Рябина, сухие ягоды и тонкие веточки. Они действительно защищают от лжи, и яркий, завлекательный обман вокруг них растворяется сгорает и обнажает отвратительную реальность. Так мигает лампочка. Мгновение света сменяется мгновением тьмы, и ты не знаешь, в какой момент видишь правду. Вернее, ты можешь сам выбрать то, что будешь считать правдой. Яркий и светлый мираж или выстуженную реальность. Я зажмурилась, безжалостно уничтожая светлый образ идеальной семьи. Отец мертв, мать спилась а Мария... Мария. Я не могла вспомнить, что с ней стало. Я сидела одна в темном, холодном зале, где ничего не напоминало о жизнерадостном празднике, который отмечала дружная и очень счастливая семья где-то в другой реальности. Блехлые потертые обои кое-где уже отошли от стен. Пыль толстым слоем легла на пол и подоконник. Оконное стекло покрывали крупные капли дождя, в некоторых отражались блики от фар проезжающих машин. Я лежал на диване, сжавшись в комочек и пытаясь согреться. В тишине покинутой квартиры мое прерывистое дыхание звучало отвратительно громко. Я не могла вспомнить, как выглядит моя сестра. Я пыталась воскресить в памяти картины «Миража», но перед глазами всплывали посторонние мелочи. То мордочка котенка, то спокойная благодушная улыбка отца, то пристальный ясный взгляд матери. Я вцепилась зубами в запястье, чтобы не разрыдаться от несправедливости. Я хотела себе ту жизнь, которая была так жестоко лишена. Но мало ли чего я хотела. Мираж разлетелся на множество осколков, и в руках у меня остался только один, который я еще могла спасти. «Марья! Но почему я не помню, куда она исчезла? Что я помню о своей сестре? Взгляд из-под поджатые губы, рубленные резкие фразы». «Слушай», — сказала она, даже не поворачиваясь в мою сторону. «Отстань от меня, а? Роди себе ребенка и его воспитывай, а я сама разберусь, что читать и что смотреть». Я тогда только вздохнула и попыталась в который раз объяснить. Пусть делает, что хочет, но после того, как подготовиться к экзаменам. Но Марья тогда только расфыркалась, как кошка, обрызганная из пульверизатора. «Тебе просто хочется читать нотации, чтобы почувствовать власть хоть над кем-то. Мать тебя не слушает, перед остальными ты унижаешься сама, вот и отыгрываешься на мне». Я задохнулась от возмущения, подбирая слова для очередной воспитательной отповеди, а Марья, пользуясь моментом, припечатала Так всегда поступает ничтожество! И ты это сама понимаешь. Только смелости признаться себе не хватает. Слушай! злым свистящим шепотом ответила я, еле сдерживая, чтобы не опуститься до вульгарного рукоприкладства. Ты же помнишь, что я одна здесь зарабатываю? Я могу просто перестать тебя кормить. Старая угроза! Марья все-таки обернулась и одарила меня насмешливым и глумливым взглядом. Ты так часто это повторяешь, что уже не страшно. Придумай что-то новое. Упрямство и хамства Марьи хватало, чтобы переспорить кого угодно. Она даже с учителями не считалась и, прямо в глаза им заявляла, если считала, что они не правы. А потом смеялась, когда те, в бессильной злобе, занижали ей оценки. А выслушивать их истеричные претензии и краснеть приходилось мне. Трудная семья, оправдывалась я, опустив взгляд, пряча след выматывающих бессонных ночей. Сами понимаете. Отец совсем недавно погиб, а Марья так сильно переживает его смерть. Я почти все время в университете просто не успеваю с ней говорить. Вот она и прячется в книге. Вы понимаете, это всего лишь ее психологическая защита от горя. Конечно, какое-то время ее жалели. Ровно до следующего хамства. И все повторялось сначала. «Неужели ты не понимаешь?» — отчаянно пыталась я достучаться до ее разума. «Что с обществом нужно нормально взаимодействовать?» «Да, где-то быть вежливой, наступив себе на горло». «Да, где-то придержать язык и промолчать, как бы не хотелось высказаться. Может, хватит бодаться со всеми? Ты же только хуже себе делаешь». Марья молчала, лениво переворачивая страницы очередной современной и кровавой сказки, в которую она погружалась с головой. Я еще пару минут постояла у нее за спиной, надеясь, что она с ней зайдет до ответа, но так и не дождалась. Вздохнув, поплелась на кухню, Ужин сам себя не приготовит. Уже в дверях меня догнал звонкий и злый голос Марьи, едва подрагивающий от напряжения. «Уж лучше я буду нелюбимым изгоем, чем стану лебезить ради подачек!» Я вздрогнула всем телом. «Будь у меня в руках чашка!» Непременно выпустила бы и разбила. Однажды я сама так огрызнулась в очередном споре с отцом, а Марья, вечно крутящаяся поблизости, Мария запомнила, и вот сейчас швырнула мне в спину напоминание о том, что я сама забыла свои принципы и убеждения. Я тихонько вздохнула, но отвечать не стала. Когда-нибудь она поймет, что такая принципиальность простительна, когда тебе ни о ком, кроме себя, заботиться не надо. А как только ты взваливаешь на себя сизифа в камень ответственности за другого человека, будь добр, запомни. Сначала благополучие подопечного и только потом принципы. Мария обязательно поняла бы меня и простила. Светлые глаза, вечно растрёпанные волосы, упрямо сжатые губы. Я раздраженно хлопнула входной дверью, словно отрезая от себя все проблемы длинного выматывающего дня. Сейчас я была дома в своей крепости. Можно прислониться спиной к стене и, перекрыв глаза, медленно сползти на пол, переводя дыхание. Можно забраться с чаем и книгой в кресло, и ее страницы станут моим щитом от дамоклого меча грядущего дня. Можно отдохнуть и набраться сил для очередной битвы с миром за благополучие моих родных. — И чего расселась? — визгливо заблажила мать, выглянув из кухни. «Хочешь, чтобы твои ноги все спотыкались?» Я закрыла глаза, досчитала до десяти и медленно поднялась. Все в порядке. Сейчас я сделаю себе чай, закроюсь в комнате и отдохну. Нужно просто сделать еще одно усилие. Главное — не обращать внимания на мать, не ругаться с ней. Ничем хорошим это не закончится. Только сил потрачу столько — что уже только вечный отдых поможет. Стоило мне упасть в кресло и расслабленно выдохнуть, чувствуя, как начинают ныть задубевшие мышцы, как мне на колени плюхнулась мелкая, жаждущее внимания. «Чего тебе, пушистая?» Не открывая глаз, поинтересовалась я за могильным голосом. «А ты сегодня будешь шить?» Ее звонкий голос ввинчивался в голову, вызывая мигрень. «Можно я помогу? Я умею!» У нас уже был урок труда, и я выучила целых три стежка. Нет, пушистая, я вздохнула, аккуратно спихивая назойливую младшую сестру с колен. Не буду. Она так удивилась, что покорно сползла на пол. А когда будешь? Ты же каждую осень кучу красивых платьев шьешь. Я тоже так хочу. Я больше не шью, терпеливо принялась объяснять я. Чуя, что иначе не знать мне покоя. Я сейчас учусь и работаю, потому что маме плохо, а деньги у нас заканчиваются, а шить мне некогда. Я постаралась подавить болезненный вдох. Объяснить то же самое ребятам в реконструкторском клубе оказалось сложно. Они смотрели на меня, как на предательницу. «Слушай», — говорил, едва сдерживая крик наш главный, — «до фестиваля месяц». «Без твоей помощи мы просто не успеем пошить все костюмы!» «Вадь, я все понимаю, но я предупреждала, что уйду, предупреждала еще весной. Так помоги нам с костюмами и вали! Так заплатите мне за них!» Огрызнулась я и тут же прикусила язык. Я не хотела говорить им, что дома уже которую неделю из еды пустые макароны. Сестре к учебному году нужна новая форма, мать стремительно пропивает остатки денег, А студентам за работу платят копейки, даже если работать все свободное время, безжалостно выгрызая его у сна. Мне было стыдно, невыносимо стыдно говорить о проблемах в семье, особенно о мамином алкоголизме. Я еще надеялась, что она успокоится, наконец, смирится со смертью отца и вспомнит, что в ее жизни еще есть мы. Я не знаю, что должно было бы произойти чтобы я вывалила грязное белье перед другими, пусть и считала их своими друзьями. Чтобы как-то сгладить эффект от прошлой реплики, я уже мягче сказала. «Вадим, поверь, я просто физически не успеваю вам помочь. Все, что я могу, поискать кого-то другого». Он только скривился и отмахнулся. «Иди, мол, без тебя найдем. Тогда было безумно обидно. «Сейчас невидящим взглядом пялись в книгу и, не разбирая ни строчки, я чувствовала себя виноватой и перед ними. Из размышлений меня вывел очередной писк сестры, жаждущей внимания. Со вздохом я повернулась в ее сторону. Что случилось? «Помоги мне с домашним заданием!» С улыбкой Марья протянула мне тетрадь с ровными рядами цифр. Я недовольно покосилась на часы. 12 минут из получаса щедро оставленного на отдых, уже истекли. «Ты сама не справишься?» безнадежно уточнила я, понимая, что общительная сестра не отстанет. Не к матери же ее посылать. «Справлюсь, но вдвоем веселее». В последнем она ошиблась. Я старалась выгадать хоть пять минут перед очередным покружением в ум от работы и объясняла примеры скупо, не отвлекаясь на шутки Марьи, и щебечащую болтовню. Она быстро заскучала и, едва дождавшись, когда я решу ей задание, с обиженным вздохом заявила. «Ты скучная!» «Я уставшая», — поправила ее я, глядя на часы. Читать уже не имело смысла. Осталось только закрыть глаза и мысленно отчитывать последние минуты отдыха. Марья насупилась и отвернулась. Наверное, стоило обнять малышку и уверить, что я по-прежнему люблю ее и ценю. В конце концов, сестра у меня только одна. Но я просто не нашла в себе сил пошевелиться, пока требовательно не пропищал таймер. Какие же у нее глаза? Светлые, серые или голубые? Я тянулась от воспоминания к воспоминанию. Они выцветали и рассыпались, как тонкая бумага от убийственного жара. Я перебирала их, как елочные шарики, когда-то разноцветные, но давно уже выцветшие, побелевшие. И они трескались под пальцами, рассыпались с мелкими осколками, ранее пальцы, ничего не оставляя после себя. «Ма!» Я всегда звала ее пушистой, заволнистые волосы, окружающие круглое лицо темным одуванчиком. Расчесать малявку казалось подвигом. Она ни минуты не могла просидеть на месте, постоянно вертелась и смеялась. А расческа намертво увязала в непослушных волосах. Некоторые проигрывали бой с прической Марьи с разгромным счетом, теряя в неравном бою зубцы. Я возмущалась, когда родители, не спросив меня, решили обзавестись вторым ребенком. Я недоволен бурчала, когда младенец требовательно плакал по ночам. Но из сморщенного свертка странное существо — которая полагалась называть «сестра», превратилась в непоседливое и смешливое чудовище. Она стала моей соратницей по играм и проказам, самой верной подругой и единственной хранительницей моих глупых детских тайн. Мы вместе нарушали запреты, исследовали заброшенные дома и играли в благородных разбойников. Я забывала, что Марья младшая, помнила только одно — «сестра». Я защищала ее, я учила ее, я вела ее. А дурюху из соседнего двора, капризно заявившую, что я кшаться с малолетками глупо, мы отаскали за волосы вместе. Когда я вырасту? Нетерпеливо притоптывала ногой Марья, пока я заплетала непослушные лохмы две косички. Я стану Марьей искусницей, совсем-совсем, как в сказках. Есть еще Марья моревна. Не хочу быть моревной. У неё муж дурак, раз Кощей выпустил, а у искусницы муж царевич. Я расфыркалась от едва сдерживаемого смеха. Рано тебе о мужьях думать, мелочь. Я затянула последнюю ленту и, любя, щёлкнула сестру по затылку. — Нам сегодня еще Робин Гуда спасать. Соседские пацаны без нас не справятся. «Ура — Ура! — завопила мелкая и, вывернувшись у меня из рук, бросилась на улицу. Посмеиваясь, я шла за ней, насвистывая легкомысленную песенку. Июльский полдень ослеплял, я щурилась, пытаясь углядеть сестру в лабиринте дворов. Какое на ней было платье? Или она надела футболку? От яркого света в уголках глаз выступили слезы, и зрение помутилось. Какого цвета ленты я вплела ей в косы? Я сморгнула слезы, вытерла их кончиками пальцев, шершавыми и загрубевшими, огляделась. Ни двора, ни солнца, никого. Только густой опутывающий туман, которым сложно и противно дышать. Он забивался в горло, как старый кисель, такой же липкий и тяжелый. Меня сразу начало потряхивать от холода. С трудом поднявшись с земли, я сделала пару неуверенных шагов, покачиваясь как пьяная. Тело плохо слушалось, словно окоченевшее. Сердце гулко бухало о ребра, пытаясь разогреть, разогнать кровь, но обступающий туман подло крал даже крохи тепла. Я не помнила, как заснула, и уж тем более не помнила, что мне снилось. Кажется, что-то приятное и светлое. После сна осталось легкое головокружение, ощущение ласки, Воспоминания ребенка, которого нежно боюкает мать. Хотелось вернуться в этот сон, спрятаться в нем от промозглого холода и вездесущего тумана. Я зажмурилась и сжала виски. Что-то волновало меня, беспокоило, щекотало разум, но я никак не могла сообразить, что же это, что меня бередит. Словно я забыла что-то безумно важное. Я медленно шла сквозь туман, до боли в глазах вглядываясь в его мутные, зыбкие извивы, пытаясь по силуэтам угадать, где я, как я оказалась в этом месте, что здесь ищу. Кажется, кого-то важного и родного. Кажется, я видела его во сне. Но больше меня пугало четкое, отрезвляющее холодное осознание. Кем бы он ни был, этот загадочный, родной и близкий человек — Я не хочу его находить. Зачем я вообще пошла сюда его искать? Что это за место? Туман не рассеивался, только густел. Он пах дымом и мокрой травой, грибами и отсыревшей древесиной. Хотелось закрыть глаза и представить, что я иду по лесу в пригороде, куда часто выбиралась на пикники. С кем? Не помню. Вот еще пара шагов, и из-за деревьев высоких янтарных сосен, появится наша компания, теснящаяся у мангала. Я видела их, как наяву узнавала каждого, кроме одной девушки. Девочки. Нескладного, хмурого подростка. Она почти все время сидела ко мне спиной, только оглянулась коротко и зло, когда я приблизилась с улыбкой и приветствием. Светлые глаза, пушистые спутанные волосы. Кто она? Почему мне нестерпимо хочется ее узнать? Почему сердце начинает бешено колотиться, стоит мне нарисовать перед глазами ее образ? – МА… – МАР… Я еле ворочила языком, подбирая звуки, как пароль к сейфу. Имя было знакомым, оно перекатывалось на языке, готовясь легко сорваться с него, прозвенеть и раствориться в воздухе. – МАР… «Марья!» Воспоминания накрыли меня лавиной, и я упала на землю, сдавливая голову, словно вес их был вполне ощутим. Я заставила себя думать только о дыхании, чтобы не свихнуться. Вдох-выдох. Горло дергается, словно от тошноты или подступающих рыданий. Вдох-выдох. Когда унялась головная боль, и перед глазами перестали расходиться цветные круги, я честно призналась себе. Да, я действительно искренне не хочу найти Марью. Не хочу, чтобы она вернулась в мою жизнь. Но я должна, ведь она моя сестра. В зародыше, задавив подступающий истерический всхлип, я поднялась и шагнула вперёд. Иллюзии и обиды осыпались с меня, как шелуха, обнажая ядрышко, семя, забытое с детства, привязанность к сестре. Мысли стали чисты и ясны, Я больше не сомневалась ни в чувствах, ни в желаниях впервые за долгое время. Я верила, еще не все потеряно, и темный лес не более чем испытание и для меня, и для Марьи. Если мы выберемся отсюда, если я проведу ее сквозь мороки, туманы и трясины, то и с бедами и обидами мы справимся. Мгла, медленно светлела и расступалась. И чем сильнее становилась моя решимость пройти до конца путь через темный лес, тем ярче разгорался впереди свет, пока в огненном ореоле не проступил силуэт высокой девушки. И у нее было моё лицо.